Глава 18. Ну раз все разъяснилось, теперь одели. Калиб кивнул, мне застывший истуканом рядом с ним, на свободное кресло. Наверняка ты уже слышала про отбор, Сури. Так вот, он практически закончен. Две финалистки отобраны, и остался последний этап. Как закончен? Я в изумлении переводила взгляд с Калиба на Гарлда. Последний от души веселился, потешаясь над моим изумлением. Ну, девушки уверены, что его перенесли. Сори, сама посуди». Девицы знали про отбор и готовились. Учились танцевать, петь, играть на лютнях и арфах, готовить изысканные блюда, вести светскую беседу. Калип морщась перечислял достоинства, коими гордились девицы знатного рода. Зачем мне отрепетированное? Но где, как ни в пути, среди трудностей проявляются все худшие и лучшие качества женщины. Мы с братом, меняя личины, сопровождали претенденток до самой столицы и насмотрелись вдоволь. Князь гневно фыркнул и замолчал, поджав губы. Видимо, не все проявили себя скромными и выдержанными. Хотя, если братья поступали так же, как со мной, то я не виню девушек. От вывертов их фантазии и мертвый взвоет даже меня, воспитанную монахинями в смирении и терпении, проняло в конце концов. Калиб определился на двух претендентках, взял эстафету у брата Гарлд. Для них осталось последнее испытание. Ты уже слышала, что кадеты едут в летний военный лагерь, где будут проходить подготовку в полевых условиях? Я так и осталась стоять под перекрестным огнем взглядов обоих князей, гадая, не меняли ли выбрали одной из претенденток на руку пресветлого и венец княгини. От таких мыслей сердце забилось чаще, кровь прилила к щекам, я сдерживала слезы, готовые пролиться. Неужели все оказалось так просто? И я без пяти минут княгиня Револы. Зачем последнее испытание? Зачем будущей княгине спать в походных шатрах, бегать по кустикам и лопухом подтираться, ползать в грязи или ориентироваться в лесу? Непонимающе уставилась на Калиба, стараясь скрыть волнение. Гарольд, услышав про Лопухина, смешливо фыркнул и скривился, отвернувшись. Ах, извините, ваша светлость. Я и забыла, что в вашем понятии девушки не должны иметь естественных потребностей. Как же раздражал младший князь своей нарцита демонстративной наглостью и развязностью. На фоне вежливого и собранного Калиба он сильно проигрывал. Ты же слышала, что мир в нашем княжестве очень шаткий. Соседи постоянно нарушают мирные договоры. Я и Гарольд все эти годы больше времени проводили в седле с мечом, чем в кровати с книгой. Князь запнулся на ходу, меняя слово. Мне жена нужна подстать. Она должна уметь защищать себя и свой народ. Гарольд вновь прервал брата насмешливыми фырками. Калиб недовольно покосился в его сторону, хмуря брови. Ну, конечно, о каких книгах речь? Сколько лет прошло, когда он держал последнюю в руках? Зачем читать и утомлять голову? Им уже девицы сказки на ночь рассказывают. Тяжело будет Жене Калиба. Будущей княгине придется терпеть и его тупые колкости, и плоские шуточки каждый день и прелестных сказочниц. Теперь о твоей задаче, Сури. Князь уставился на меня, ловя каждую эмоцию на лице. Зная нрав претенденток, мне бы хотелось обезопасить свою невесту. Претенденткам, которые не прошли отбор на учёца в нашей школе, мы скормим ложную информацию о выбранных невестах и подсунем пару фальшивых. Одной из таких фальшивок будешь ты. Я с замиранием сердца внимала словам Калиба, и на последней фразе меня будто обухом по голове огрели. Покачнулась, ухватившись за соседнее кресло, почувствовала, как под пальцами расходится гладкий шёлк. Не заметила, как впилась в мягкую спинку. Значит, меня среди невест нет. Неприятно, но не страшно, время терпит. Мой черед обязательно настанет. Нужно подождать. Мне-то не привыкать ждать. Но как же план Проспера и побледнела Сури. С тобой все в порядке? Калибс с беспокойством смотрел мне в глаза. Испугалась мести разъяренных девиц? Нет, пресветлый, не испугалась. Не понимаю, зачем такие сложности не только для вашей невесты, но и для меня. Я уже говорил, мне не нужна манерная девица. Моя жена должна уметь защищаться и защищать наших детей, наш народ, нашу землю, если я не смогу. Сверля меня глазами чеканил слова князь. А ты мой золотой шеврон. Тебе я доверю свою жизнь и жизнь дорогих мне людей. Ты должна уметь предвосхищать или противостоять каверзам и интригам моих недругов. Это проверка для тебя, Сури, на твою пригодность. Получив от меня бледную улыбку, князь отвел глаза. Я же лихорадочно обдумывала, во что мне выльется новая игра обоих братьев. Дурная голова ногам покоя не дает, И если я те самые ноги, то голова это Винценосные братцы. Держи, Сури. Кали простигнул китель и рубашку, обнажив грудь, где красовалась золотистая родовая тату леопарда в княжеском венце. Схватил кулон, сдергиваясь с шеи. Это знак принадлежности к княжеской семье, Дает мою защиту и покровительство. Этот будет у тебя, похожий будет у второй эффективной невесты. Я успела разглядеть изумрудный глаз зверя и золотисто поблескивающие зубчики короны. В руке мне лег теплый кругляшок серебра с леопардом с одной стороны и гербом Дарантов с другой. И расстегнула доламан и рубашку, накинула тонкую цепочку и спрятала кулон в ложбинке на груди. Мужчины завороженно следили взглядами за моими действиями. Я кашлянула, приводя братьев в чувство. Калеб отмер и слегка смущаясь, отвел глаза. Гарлд нагло пялился, улыбаясь во все тридцать два. "Что еще ты должна знать? Счастье девушек скормят легенду, что обе невесты бьются за руку пресветлого". Гарлд следил, как я застегиваю пуговицы курточки, и нервно барабанил по подлокотнику пальцами. Другая часть будет считать, что две девицы будущие наши с братом жены. Зачем вам это? Решили затравить меня взбешенными девицами? Зло процедило сквозь зубы, осознавая масштаб своей трагедии. Претенденток на руку Калиба немало, но если к ним добавятся вздыхательницы Гарлда, мне не выжить. Многие из тех, кто будет с тобой в лагере, вскоре займут важные посты в княжестве. Нужно знать, кто чем дышит. Калиб бросил, как мне показалось, тревожный взгляд на брата. Решили сделать из меня козла отпущения, догадалась я о мотивах такой милости. Оба князя не простили мне сказанное с горяча в таверне и назначили мальчиком для битья. Считай, я определился, с той, кто будет читать мне сказки на ночь. Выживешь, ею будешь ты. Гаррольд отслабился, легко поднялся и жестом указал мне на выход. Вопрос решен, прошу, кадет Калария. Мы покинули кабинет и вернулись в аудиторию. Гаррольд в отличнейшем настроении. Я в полном смятении.